Глава 20. Последний день отдыха перед столь ожидаемым в конце следующей квадры балом у всей академии проходил в кутюрьме. Девчонки сбивались в стайки и шушукались по углам, нерешительные парни отчаянно решались на приглашение, все обсуждали платья, партнеров и, конечно, с кем придет на ореш. Сам дракон появился лишь на завтраке, и больше я его не видела. Сая переживала, что не успеет разобраться с жемчугом до бала. Я тоже думала, что надо было сгрузить ему, так сказать, товар, он намылился с острова. Но не искать же его теперь неизвестно где. Для меня день проходил за книгами. Достопамятный реферат писали по учебникам Саи, вместе готовились к семинарам и тематическим, потом она занялась своими русальями-предметами, а я, наконец-то, выбралась в библиотеку. Загрузившись книгами по расам и путеводителям по академии, до самого закрытия сидела, и выписывала основное. Пыталась разобраться, в каком мире живу и в какую академию меня угораздило попасть. Про другую сторону острова здесь, к сожалению, не было сказано ни слова. Зато я немножко уложила в голове основные дисциплины. К сожалению, библиотека выходной закрывалась рано, до ужина. Книги мне с собой не дали, да и голова казалась квадратной. Я, конечно, студент, привыкший к сессиям, но слишком уж много новой информации навалилось. После ужина сая умчалась плавать в специальный русали-бассейн, готовиться к очередной пересдаче зачета. А я решила прогуляться. Вечерело. Адепты высыпали в парке, заполнив все дорожки. Не желая ни с кем общаться, я несколько раз сворачивала в поиске укромных мест. «Лис!» Даже не заметив, откуда выступила фигура, я вздрогнула. Остановилась, с удивлением обнаружив тольятту. Рядом стоял нахохленный паренек лет двенадцати, с большими оттопыренными ушами. Смотрел чуть из-под словно ожидает от меня какой-либо бякости. «Летучая мышь!» «Откуда-то я совершенно четко поняла, что он — летучая мышь!» «Да?» Я остановилась заинтригованная. Девушка огляделась по сторонам, никого не увидела. Сделала жест рукой, чем-то похожий на жесты на орешек, когда тот запечатывал дверь. Со всех сторон словно сжалось пространство. Оно почти давило, укрыв нас куполом. «Что это?» «Ничего страшного, полог неслышимости». «Это как?» — нахмурилась я. «Тоже псиментальная сила?» «А как же?» — хмыкнула Инферно. «Особое воздействие, чтобы окружающим казалось, будто они ничего не слышат. Не волнуйся, если не чувствуешь это высшее владение ментальной магией». Я как раз-таки очень даже чувствовала, но предпочла не показывать. «Ну и что ты хотела? Мне нужна твоя помощь». «Ух ты, очень удачно совпало. Может, получится передать жемчуг Сае?» Я даже улыбнулась, но почти сразу поняла, что ошиблась. «Несколько дней назад, в первый день этой квадры, ты побывала в глубине острова. Ты можешь мне показать?» «Откуда ты знаешь?» – нахмурилась я. «Да уж, похоже, ей нужен явно не жемчуг». «Ник слышал?» – кивнула она на спутника. «Как вы говорили с Диком Ганвером?» «Не бойся, он не выдаст». «Так пусть Ник и покажет». «Он не может. Магистр Шаасхин сбил его со следа. Мы пытались, но ничего не нашли». А сегодня магистра нет. Николас видел, как он уходил в портал. Сегодня самое удачное время. А тебе не кажется, что магистра не зря сбил вас со следа и мне не дал зайти дальше? Я не прошу тебя никуда лезть. Просто покажи мне направление, пожалуйста. Зачем? Тальята несколько минут смотрела на меня со смесью злости и подозрительности. После вздохнула. Поклянись, что никому не расскажешь. Как? Нахмурилась я, очень сомневаясь, что ее устроит обычное словесное обещание: Дай руку. Не дожидаясь, пока дам, Инферно сама взяла ее. Несколько секунд разглядывала ладонь, после вдруг уколола прямо в центр, внезапно образовавшимся острым когтем. Вздрогнув, я попыталась отдернуть руку, но она не отпустила. Как-то странно зашипела, и сквозь это шипение я с трудом разобрала слова. Лис королева клянется, что никому не скажет об услышанном сегодня ни при каких обстоятельствах, если только королевская кровь не освободит от обета. Глянула на меня. Клянешься? «Клянусь». Едва уловимо улыбнувшись, она отпустила мою руку. «Готово». «Королевская кровь?» – удивилась я. Инферная изменилось в лице. «Ты поняла, что я говорила?» «А, а не должна была?» «Дерьмо». «Ты не можешь знать язык инфернов!» Ректор говорил, что эмпаты... Но, разумеется, он защищен от эмпатического понимания. С некоторым раздражением перебила Тольята. Прислушиваясь к себе, я пожала плечами. Клятва не пугала, наоборот, вызывала странное ощущение чуть ли не родства. «У тебя в роду не было инфернов?» Настороженно произнесла Тольятта. «Стопроцентно!» — отозвалась я. «На земле таких вообще не водится!» Она еще пару мгновений смотрела на меня. Я приблизила к глазам ладонь, показалось, вижу едва заметную вязь вокруг ранки. Но через минуту та полностью исчезла. Так при чем тут королевская кровь? Клятва это из области сугестии. В ней обязательно должно быть условие, иначе разум не принимает ее. Пожала плечами тальята. Я ставлю что-нибудь маловероятное. Раньше любила драконов поминать, но вот один из них появился, будь он не ладен «Король точно никогда не станет заниматься снятием клятв, даже если кому-нибудь из нас посчастливится увидеть его лично». «А ты не сможешь его об этом попросить, клятва же и помешает». Ее лицо искривило коварная усмешка. «Так, может, наконец расскажешь, для чего столько сложностей?» «Там мой брат», — выдал Атальято, вздохнув. Хм, ну, можно было догадаться. Раз уж она уверена, что ничего из сегодняшнего разговора я никому не смогу рассказать», «Почему бы не расспросить как можно больше?» «За что ты ненавидишь Саи?» «Он любил Саи, а эта идиотка сдала его с потрохами гадяну Кронвальду. Он ей открылся и не сдержался, а... Мы так долго хранили в тайне свою силу!» «Чёрт, ну во что я снова встряла?» «Где-то есть проход на ту сторону», — продолжила Тольятта. «Я должна его найти. А дальше мне нужно вытащить брата». Упрямо отозвалась она. И загреметь вместе с ним? А это уже не твое дело. У тебя же сестренка маленькая. Она пока в безопасности. М -м -м, а может, у них и доступ к порталу имеется? Я-то могу показать тебе направление, но наше местоположение все равно засекут. А вот для этого есть еще одна хитрость. Мы оставим помощников здесь, и они будут транслировать, что мы тут. Часа на три точно хватит, потом могут что-то заподозрить. Ох, какое же это было искушение. Благоразумие кричало, чтобы я ни во что не встревала. Но разве представится и ещё один шанс выяснить? Николас будет следить, не появится ли Асхин. Он единственный на этой стороне острова, кто может меня остановить. Слишком сильный дракон. Выплюнула Тольята почти с ненавистью. А если появится и снова собьет с пути, я смогу подать знак. Впервые открыл рот паренёк. «Чем тебе драконы не угодили?» «Трусы они». Всегда боялись архов, малодушно упекли все расы в Академию, чтобы обезопасить собственные задницы и оставаться самыми крутыми в мире. А сами дерьмовые яйценосы тут не учатся, свои собственные силы не ломают. Да, из уст устальяты все звучало совсем иначе, чем в версии на Ореша. Не дав задать еще хоть один вопрос, она поторопила. «Ну что, идем? «Не совсем поняла, как с помощником. Ты можешь или оставить его вместе с нашими, или взять с собой». Отозвалась Тольята. «Просто направишь, куда идти, и пойдешь в свояси «Если бы я еще толком помнила, куда идти, и если оставлю с твоим, без тебя забрать не смогу, я правильно понимаю?» «Но, разумеется, я их припрячу, чтобы никому не попались». «Разве следят за помощниками, а не за нами?» «Следят за нами», — начала раздражаться Тольята. Но ненадолго можно отвести глаза. «Элиза, пожалуйста, решай скорее, время уходит». «Ладно». Я потянулась к помощнику. Очень не хотелось, чтобы меня снова засекли рядом с неположенным местом. Лучше уж ее потом здесь дождусь. В крайнем случае, она ведь сказала, что на наоришь с ей чарами справится. Я уже окончательно запуталась, кому и во что верить. Нужно было раздобыть как можно больше информации, чтобы сделать свои собственные выводы. Николас тоже сдал помощника. Тольятта сжала все три шарика и начала что-то бормотать. Это совсем не походило на ментальное воздействие. Самая настоящая магия, как я ее понимала и представляла. Впрочем, похоже, у них тут все через пси. Наверняка что-то из области пси неживого, воздействия на предметы. Помощников окутало молочным туманом. В ладонях зачесалось, закололо, после все стихло. Инферно присела, уместила молочный шар в ямку, закопанную под ближайшим деревом. После коснулась ствола, произнесла еще несколько таких слов, значение которых от меня ускользнуло. Корни дерева зашевелились, принимая, скрывая шар под себя. Сверху засыпалась земля, утрамбовалась, разровнялась. Мы и сами-то можем не найти это место, а чтобы кто-то посторонний обнаружил. Вообще маловероятно. Готово. Отряхивая руки, поднялась Тольята. Кивнула Нику. Тот кивнул в ответ и, оттолкнувшись от земли, взмыл, высь в полете, уменьшаясь. Идем, позвала Тольята. Полок неслышимости двинулся за нами. У меня закралось подозрение, что это нечто сильнее. Видимо, вообще отводит от нас посторонние взгляды. Держась дальних дорожек, Инферно мчалась вперед. Я еле успевала за ее темпом. Она вывела меня к тому месту, где я выяснила, что дик-сова. Провела еще немного в том самом направлении, в каком я тогда шла. «Вот, досюда дохожу, а дальше не понимая, куда», – произнеслась некоторой досадой. Я огляделась. В темноте все выглядело совсем иначе, и я была уверена, что там всего одна дорожка, а тут их разбегалось штук пять. Попытавшись припомнить ту ночь, свое состояние, картины, оставшиеся в памяти, выбрала одну из тропинок и двинулась по ней вперед. «Ты уверена?» – нахмурилась Тольята. «Нет», – искренне отозвалась я. Она молча пошла за мной. Мы преодолели еще несколько развилок, на каждой из которых я притормаживала и пыталась сообразить. Тольятта настороженно шагала следом, глядя с недоверием, но не высказывала оное. Парковая растительность сменилась более дикой, исчезли столбики фонарей. В сером сумраке сделалось неуютно. Я по-прежнему не была уверена, что узнаю местность, и уже подумывала сказать Тольятти, что, возможно, мы зашли не туда. Дорожка осталась одна, но дойдем ли мы по ней куда нужно, очень сомневалась. Пока внутри что-то не дрогнуло. Вот тут меня остановил Дик, спекировал прямо на тропу а из-за этого дерева выступил на ореш. Теперь я ни капли не сомневалась, что перед нами то самое место. «Туда!» — показала Тольятти. «Точно? Дальше я не ходила. Вот здесь меня остановили». Тольятта глянула вверх, словно надеясь увидеть там летучую мышь или, боясь, дракона. «Спасибо!» — отозвалась. И, не оглядываясь, двинулась вперед. Несколько мгновений я смотрела ей вслед, решаясь. Вернуться? Дойти до конца, узнать, что там? Не просто так ведь нас туда не пускают. Может, действительно проход на другую часть острова? Я еще продолжала колебаться между осторожностью и необходимостью получить информацию, но ноги сами понесли вперёд. Тольятта оглянулась, улыбнулась, едва заметно не избавляя темп. Ничего не сказала. Какое-то время мы шагали в тишине, пока не оказались еще у одной развилки. Приостановившись, инферно огляделась по сторонам. Но я почему-то совершенно точно знала, куда идти. Будто что-то подхватило и толкала вперед, или кто-то звал, или... Едва ли я смогла бы объяснить это странное наитие, просто уступила ему, скорее, шаг. Далеко. Мы зашли уже так далеко. Я больше не ощущала полог, но была уверена, что он по-прежнему работает. Каждый шорох. Каждый птичий крик заставляли вздрогнуть, насторожиться, заподозрить зверушек в оборотничестве. Так и казалось, что нас непременно вот-вот обнаружат. Тольята не отставала, ничего не спрашивала, видимо, решив, что вариантов все равно нет. Дорога шла вверх еще с полчаса, и мы оказались на лысом холме. С одной стороны, он обрывался в море, плескавшееся внизу, а еще с одной терялся в непонятном тумане. Вот оно! Пробормотала Тольята, рассматривая подозрительный туман загоревшимися глазами. «Что?» «Проход». Она сделала несколько осторожных шагов, вытянув вперед руку. Тоже приблизившись, я замерла. Весь туман покрывали незнакомые символы, расходясь паутиной от руны в центре. Не знаю, видела ли их Тольятта, спрашивать я побоялась. Как и прикасаться к призрачной поверхности, до которой дотронулась она. По поверхности пошли круги. Почему-то казалось, что нужно коснуться именно в центре, но Тольятта туда не попала. То ли знала, что этого нельзя делать, то ли тыкала наугад. запечатано Пробормотала. Нужно подобрать ключ. Она вдруг резко распрямилась, огляделась. «Сигнал от Ника!» – воскликнула, хотя ничего не видела и не слышала. Шаскин вернулся! Бежим!» Обратно мы гнали на самой предельной скорости, на какую только были способны. Быстро темнело, тропо обступили угольно черные деревья, казавшиеся злыми великанами, что охраняют подступы к колдовскому ходу. Вокруг снова начало давить. полог словно искрил, как будто подвергаясь стороннему воздействию. «Что это?» – пробормотала я, тяжело дыша от гонки. «Дракон!» – сквозь зубы выдала Тольятта. По ее лицу стекали капли пота подозревая не только от физического усилия, но и от ментального. Она всеми силами пыталась удержать защитный полог пока впереди не забрежил свет. Мы вырвались на освещенные дорожки Академии, хватая ртами воздух. «Скорее!» – торопила Тольята, не давая продохнуть. «Помощники!» При мыслях о том, что кто-то может их найти, я тоже ускорилась. Полок Тольятты пошел трещинами, я почти видела их на каком-то незнакомом прежде уровне. Еще немного поискрил и рассыпался ментальным пеплом. Промчавшись боковыми тропками, мы приближались к тому месту, где она сегодня окликнула меня. Тольятта была первой, но я чувствовала, что мы движемся в правильном направлении. Почти ощущала отклик мобилки. Это было странное, настораживающее чувство. Резко затормозив, инферно остановилась. Чуть не врезавшись в нее, я сделала по инерции еще несколько шагов — Серебристая фигура, сверкавшая в свете фонарей, стояла как раз под тем самым деревом, где мы оставили помощников, и держал в руке молочный шар.